Задача состоит не в пробеге с максимальной скоростью дистанции в 12-15 километров, как в наших спортивных состязаниях, но, как уже говорилось выше, в безостановочных переходах в несколько сот километров равномерным необычайно быстрым шагом. Дополнительно к полученным понаслышке сведениям о методах тренировки Лунг-Гомпа Мне довелось видеть несколько из них в действии. Очевидно, хотя большинство монахов и выполняют упражнения системы лонг-гом-па, же очень немногие из них достигают желаемых результатов. И настоящие лонг-гом-па встречаются очень редко. Моя первая встреча с лонг гом произошла в пустыне Трав на севере Тибета. На склоне дня мы медленно ехали по обширному плато. Наши лошади шли шагом. Вдруг далеко впереди, немного левее тропы, я заметила крошечное черное пятнышко при рассмотрении в бинокль, оказавшийся человеком. Меня это очень удивило. В этом крае трудно кого-либо встретить. За 10 дней мы не видели никого. Кроме того, одинокие пешеходы никогда не отваживаются странствовать по необъятным тибетским пустыням. Что это за человек? Один из слуг высказал предположение, путник должно быть отстал от купеческого каравана, спасаясь от напавших на него разбойников, и теперь заблудился в пустыне. Это было правдоподобно. Если дело действительно обстояло так, мы захватим беглеца с собой и довезем его по пути до стойбища пастухов или куда он попросит. Продолжая смотреть бинокль, я заметила, что человек передвигается удивительно быстро и какой-то очень странной поступью. Хотя вначале мои слуги могли различить только двигающиеся в траве черную точку. Очень быстро они тоже увидели, с какой необычайной скоростью эта точка перемещалась. Я передавал им бинокль. Один из них, посмотрев в него в течение нескольких минут, пробормотал. По-видимому, это лама Лунг-Гомпа. Слово «Лунг-Гомпа» сразу пробудило во мне любопытство. До сих пор мне еще никогда не удавалось видеть настоящего лунг-гомпа, совершающего один из невероятных переходов, о которых столько рассказывает в Тибете. Неужели мне так повезло? Человек приближался и становилось все заметнее, как быстро он шел. Что мне следует предпринять, если это действительно лунг-гомпа? Мне хотелось рассмотреть его поближе, поговорить с ним, расспросить и даже сфотографировать. Желаний у меня было много, но стоило мне только об этом заикнуться, как слуга, первый узнавший в путнике Лунг-Гомпа, воскликнул. Почтенная госпожа, вы не остановите ламу и не заговорите с ним. Ведь он умер бы от этого. Этим ламам нельзя прервать медитацию во время ходьбы, если лама перестанет повторять магические формулы, вселившиеся в него божество ускользает, и, выходя раньше положенного срока, так сильно сотрясает тело ламы, что убивает его. Предостережением, выраженным в подобной форме, пренебрегать не следовало. хотя по содержанию оно и казалось абсурдным. Из того, что мне было известно о явлении Лунг-Гом, я могла предположить, что этот человек шел в состоянии транса. Значит, вполне вероятно, что если внезапно и насильственно вывести его из этого состояния, он хотя и не умрет, но испытает мучительный нервный шок. В какой степени такое потрясение кажется опасным для его жизни, Мне было неизвестно. Я не хотела делать ламу объектом эксперимента. Может быть, жестокого, поскольку последствия я не могла предугадать.